Макс спокойно спала наверху. Парк Валлоджейсона был излюбленным местом свидания молодых людей, которым посчастливилось раздобыть автомобиль, но не повезло с комнатой в какой-нибудь дешевой гостинице. В любое время года в парке постоянно можно было найти две-три машины, на которых сюда приезжали желающие вкусить райское блаженство. В этот четверг шел дождь. И под деревьями стояло всего два автомобиля: маленький английский Ленд и старый белик. в кустах, Барлоу внимательно разглядывал машины, стоявшие в сотни футов одна от другой. Джефф внезапно донесся до его слуха женский крик: «Ну, что ты делаешь, Джефф? Нет, не надо." Кричала девушка, сидевшая в бьюике, и у Парлова идти к этой машине. Он медленно двинулся вперед, это то и дела и обдаливались по сторонам. Белая шапочка блестела в лунном звезде, как череп. «Давай, — Давай-давай, приятель. а не слушай ее, — послышался мужской голос, и вслед за ней истерический девичий смешок. Марвелу пожалел, что у него нет револьвера. Отираясь, он приобретался к девику. Когда девушка в машине застонала, он упал на колени и, тихо зарычав, и ступленных пилтонок тянет к землю. Билсон просматривал гиппу поступивших запросов и вызовов, Я раззвонил телефон. Трубку сняла Энн, и Энсон, увидев, как ее милое личико принимает изобученное выражение, понял, что звонит Бадокс. Смутно чувствуя приближение опасности, Энсон протянул руку и, взяв у Энн трубку, поднял сверху. Его сердце учащенно забилось, лишь огромным напряжением воли он заставил себя говорить спокойно. Танцову телефону. Вы мне нужны. Прокарка в Мэринг. Не тратя времени на приветствие. Завтра мы свободны. Постараюсь выкрыть полчасика. Что-нибудь серьезное? А вы думаете, я стал бы открывать вас отдел только для того, чтобы подачить лясу? Легонящим кровь голосом отчекать, ну, шеф контрольной службы. — А что завтра в девять утра? <связь> услышав короткие бутылки, Энсон бросил трубку и полез к окну, стараясь скрыть от Энн выражение своего мгновенно побледневшего лица. Колес барвел на пятьдесят тысяч долларов, надежащим образом оформленный и подписанный был отправлен в генеральную дирекцию три дня назад. Почему Балёкс бы так быстро обратил на него внимание? «Что ему нужно?» С любопытством спросила Энн. «Взял их усилия, Эннсон вернулся к столу и взял. Загумание ну, привожу. Просил он, принимаясь на следующую стопку бумаги. «Нужно какая-нибудь формальность?» Вы узнаете. его Энтон ощутил странный холодок в сердце. Господи. Бармон еще и не думал умирать, а этот дьявол в человеческом обличии уже места себе не находит. Впрочем, Эдокс мог вызывать его и по другому вопросу. Но если не по другому... Энтон нервным движением зажег сигарету. Слушай подумал, что лучше весь план сейчас, чем тогда, когда уже не будет пути назад. Хлова шестая. шоу Секретарша Мэддокса при появлении Эльсона оторвала пальцы от полиэтуру пишущей машинки и, подняв голову, приветливо улыбнулась. Здравствуйте, Джон. Рад вас видеть, что мы говорим. улыбнулся в ответ. Хоть и была людьми для всех сотрудников раньше, но ну, Эта красивая девушка отличилась редким умом и обладала особым даром опишет расстроенных страховых агентов, когда те взмыленные и измученные вылетали из кабинета Мэддокса обратно в приемную.